Вставил его в отверстие, где полагалось быть ручки, и несколько раз провернул. Стекло поехало вниз. Во взгляде Фарида появилась почти нескрываемая враждебность. Он десяти слов не произнес с тех пор, как мы выехали из Джамруда. — Ташакор, — пробормотал я, — и высунулся в окно, подставляя лица ветерку. Дорога через горы с их глинистыми усеянными камнями склонами была мне знакома.